Сакрамоза. Мальтийский рыцарь Сакрамоза появился только к вечеру, как раз к ужину, и Листок пригласил его к столу. Кто-то охотно согласился, а поварелистока ходили по Петербургу легенды. Рыцарь был молод, хорош собой, во всём, что касалось жизненных благ, обладал отменным вкусом. Благородная бледность лица и надменность его выражения придавали рыцарю загадочность. из-за которой Листок при каждой встрече отдёргивал себя. Друг мой Герман, осторожнее, этот человек тёмная лошадка. Сокромоза был прямо наспегован тайнами. При первом их свидании, фактически знакомстве, рыцарь отвёл Листока за штору и вручил в несколько раз сложенную плотненькую записку, которая оказалась письмом от высланного из России Брюммера, бывшего воспитателя векове князя Петра Фёдоровича. Брюммер был вышлен со скандалом, на имя его был наложен запрет, а теперь в письме он сообщал ничего не значищие банальности. Главным было то, что он рекомендовал господина Сокромоза как человека надёжного и порядочного. Но помилуйте, зачем рыцарю Мальтийского ордена рекомендательное письмо, да ещё вынутое из потайного кармашка? 200 лет назад родовские рыцари получили у Карла V в ленное владение остров Мальту. дабы защищать средиземноморье христианский мир от турок и африканских корсаров. Рыцари с честью выполнили возложенную на них задачу. Слава мальтийского ордена столь безупречна, что они не нуждаются в чьей-либо рекомендации, тем более в протекции бывшего обер-гофмаршала Гольштейнского двора. Листок пришла в голову мысль, что в недрах модного костюма сакромоза кармашков не меньше, чем потайных ящиков в бюро. И что если славного рыцаря взять за ноги и потрясти, то на пол посыплются не только записки из Германии или, скажем, Франции, но также от турок и африканских корсаров. То, что сокромоза рыцарь это ясно. Вот только смальтыли понять бы, чего он добивается, чего хочет. И какая ему может быть выгода от бывшего лейб-медика? Листок сейчас не та фигура, на которую ставят в большой политической игре. Но очень скоро Лысток понял, что сокромоза послан ему самим небом. Рыцарь был как раз тем человеком, через которого можно будет возобновить обрубленные связи с европейскими домами. Только надо бы назакрутить хорошую интригу и доказать Елизавете, что без его листоковых услуг ей не обойтись. А если будет чуть-чуть шпионательства, то это только во благо России. Пытайся за продать себя подороже, Лесток так оформил их отношение, что рыцарь сам искал встреч с леб-медиком, а последнему оставалось только назначить час и место свидания. Между делом, Лесток помог сближению рыцаря с молодым императорским двором. Пётр Фёдорович отнёсся к далёкой Мальте без должного интереса, зато юная Екатерина была в восторге от экзотического знакомства. Их живые беседы были посвящены тайнам мальтийского рыцарства. А правда ли, что орден сказочно богат? А какие они, воины и ониты? Расскажите. О, расскажите о великом магистре Лавалете. Исакрамоза рассказывал. Вны минуты листок готов был поклясться, что рыцарь видел Мальту только во сне. Со сведения о ней почерпнул из книг. Но с другой стороны, "Ах, Герман", говорил он себе, "не доверяй интуиции, верь факту". Что ты знаешь о ближайших задачах ордена, понять бы кому сокромоза служит. Первый их разговор был посвящён Франции. В искусстве тонкой беседы, когда по гостиной порхают сама простота и доброжелательность, когда каждое слово собеседника воспринимают с восторгом и тут же дают понять, как он умён и остроумен, а тот простак и распахнёт душу, в такой беседе сокромоза был бесподобен. Но листок старой леса сам играл с ним в поддавки. Ещё только что говорили о том, как велики сасульки на здании сената, какой дивный экипаж у графа Розумовского и как искусно разрисован плафон в прихожей у Анны Алексеевны Хитрово, и вот уже листок должен ответить на невинный вопрос. Правда ли, что Шетарди в бытность свою в Москве пробил бутылкой голову послу Далиону? Говорят, посол прячет под париком огромный шрам. "Пустое", рассмеялся листок. У них действительно была ссора. Далеон устроил из посольства мелочную лавку, накопил в ней товаров и принялся торговать. Шитарди возмутился этим, вспыхнула ссора, но в ход пошли не бутылки, а шпаги. Дуэли не получилось. Шитарди отвёл шпагу рукой и поранил пальцы. Только и всего. Это история 4 года, а нас бородой. Но ведь Шитарди был выслан из России не за дуэль, не правда ли? Он был нескромен, Забыл бедняга, что почта в России принадлежит Бестужеву, а потому письма его были вскрыты. У нас, как и во всяком государстве, есть цензура, холодно сказал Листок. Конечно, но отношения России и Франции оставляют желать лучшего, вкратчиво заметил Сокромоза. Листок вздохнул. В чём причина? продолжал Сокромоза. Неужели государыня Елизавета не могла простить Франции выходки в Шатарди? насколько я знаю, маркиз был примерно на казенном доме, и потом вы сами говорите это, история с бородой. Он служит Франции. Отметил Про себя Листок, вежливо улыбаясь и медля с ответом. О, если вам неприятен вопрос, я не буду неволить вас ответом. В конце концов, не пристало в частной беседе обсуждать политические тайны. Никакой тайны здесь нет, ответил наконец Листок. Государь не благоволит к Галеону. Но Париж отказывает государю нашей в императорском титуле. А как же обмениваться дипломатическими нотами при таком неестественном положении? Людовик почему-то упёрся, простите, как бык. У него ведь, видимо, нет хороших советчиков. Листок не грешил против истины, впоследствии именно это причина выставлялась как главная при разрыве дипломатических отношений с Францией. Но лебмедик знал, что подобная информация малва стоит. Русские министры не делали тайны из неуважительного отношения Людовика 15 к русской императрице. Второй разговор с Сокромозо произошёл в доме прусского посла Финкенштейна, куда Листок был приглашён на ужин. Встреча с рыцарем была полна неожиданностью, и как-то само собой получилось, что они уединились, пошли вдвоём смотреть персидские миниатюры. Оба, как выяснилось, были большие охотники до этого вида искусства. Не корми, не пои, на месяц отлучи от карт, только дай всласть полюбоваться персидскими миниатюрами. Однако в отдалённой гостиной старые фолианты с персами были забыты. Разговор прыгнул на лаковую живопись, вспомнили Монплезир, любимый дворец Петра. Оправдали, что Пётр Великий выменил у прусского короля Вильгельма Батюшкиного неправящего Фридриха отряд гренадерна Кёнигсбергский янтарь. Святая правда, согласился листок. Янтарь понадобился государю для отделки кабинета. Поело видели? Янтарная комната теперь гордость Петровского дворца. Он служит Пруссии, с уверенностью подумал листок. Как ловко он подобрался к сути вопроса. Старая тяжба Елизавета с Фридрихом, а возвращение солдат великанов на родину пошла сейчас в новую стадию. Кроме гренадёр, отданных на чужбину Петром, Государьня пеклась о солдатах, попавших в Пруссию, при содействии Анны Иоанновны. Елизавета говорила при этом высокие слова, но Листок понимал, главное в этой тяжбе насалить надершаху, как прозвала Елизавета Фридриха, доказать этому прусскому вандалу, что не всё ему позволено. Государьня желает сейчас вернуть на родину своих солдат, значительно сказал Листок, понимая, что именно этой фразы ждёт от него рыцарь. Но зачем? Как зачем из человека любви старые воины не могут отправлять в лютеранской Германии свои православные обряды? Но ведь совершали же? Глаза сокромоза смеялись. Отчего же теперь не могут? Листок оставил последнее замечание рыцарю без ответа и мельком глянул на его руки. Лицо его было бесстрастно, поза непринуждённа, но руки выдали его глубокий интерес. Очень подвижные, холённые С длинными пальцами и розовыми ногтями они жили своей жизнью, любопытствовали, недоумевали, удивлялись, а иногда и верили. Интересно, о чём его сегодня будет выискивать рыцарь? Сладкое мясо ягнёнка, куропатки с трюфелями и гусиная вымоченная в меду и молоке печёнка прелесть, какой поштет готовил из неё повар. Помогут хорошо спланировать беседу. Пока шled к кабинета в столовую, разговор коснулся предстоящего маскарада. Я не поеду туда, несколько капризно заметил Листок. Государь не знает, что я нездоров. Вы тоже больны, сударь? учалливо воскричал Сокромоза. Только поднялась от болезни великая княгиня, как лихорадка свалила вас. Вы ж не заразились ли вы гнилой лихорадкой? Вам надо лежать, а я мучу вас своим визитом. Нет, нет, я вполне пригоден для общения. Не бойтесь, спокойны, моя болезнь не заразна. Просто разыгралась желчегодная болезнь. Листок не хотел ехать на бал, дабы не сидеть за карточным столом рядом с Бестужевым. В последнее время один вид канцлера, подозрительный и мрачный, вызывал в Листоке такую ненависть, что у него и впрям начиналось изжога. Пока лакей наполнял куверты вином и обносил салатом Рыцарь продолжал сокрушаться по поводу гнилой лихорадки, которая косит всю Европу. "Но как только они остались вдвоём, безубенков спросил: "И как продвигается дело с возвращением русских солдат?" "Никак не продвигается", несколько удивлённо ответил Листок, читая эту тему закрытой. "Такие вещи не решаются в один день". "Не отдаёт придерь солдат", понимающе рассмеялся рыцарь, и Листок Понял, что сакрамоза известна эта история во всех подробностях. Король прусский утверждает, что гренадеры сами не хотят возвращаться на родину, мол, они там в Германии семьями обзавелись, у некоторых даже внуки. Их можно понять, утирая рука салфеткой, проговорил рыцарь. Зачем им возвращаться в эту варварскую страну, чтобы воевать со своими детьми и внуками? Почему воевать? В России, слава богу, пока мир. Мир. искренне удивился сокромоза, а за какой надобностью тогда двинулась за пределы России армия князя Ряпнина? А какие другие планы могут быть у армии кроме войны? Ну, 30.000 это ещё не армия, бросил Листок и понял, что попал в цель. Сокромоза сразу принял безразличный вид и даже спрятал руки под стол, но и без этой азбуки Листок увидел, численность войска его весьма интересует. На этом и будем строить игру, подумал Листок. Ему нужна армия, а кому он запродаст эти сведения, время покажет. Сокромоз стал вдруг очень серьёзен, почти торжествен. Перед отъездом в Россию я был на приёме их величества короля Пруссии. Беседа была частной, но весьма плодотворной. Балтийский орден принимает близко к сердцу дела Европы, и в частности, сложные отношения, возникшие между прусским ке русским дворами. Листок, понимающе кивнув, пригубил вино. В разговоре было упомянуто и ваше имя. Фридрих передал мне привет, весело спросил листок, но сокромоза не отреагировал на шутку. Ей величество король Фридрих помянул о ваших заслугах в делах мира и понимания в отношениях русско-русских и уполномочил меня передать вам старый долг, пенсию размером в 10.000 фимков. Но ну искор молодец, ахнул про себя листок. Ем очень хотелось спросить: "Деньги при вас?" Но вместо этого он сказал, подчёркнуто вежливо: "В какой форме мне предать благодарность королю Фридриху, письменно или на словах?" "На словах", без тени улыбки ответил сокромоза. Они отлично понимали друг друга. Насладкой был дивный ореховый торт, украшенный цукатами и инжиром. В отсутствие рыцаря листок отпробовал бы добрую половину этого кулинарного чуда, но здесь он решил быть сдержанным. Рыцарь с отвлечённым видом выковыривал из ломтика торта грецкие орехи. Вчера у меня случился разговор с голландским посланником Шварцем. Сказал он наконец, делая какой-то неопределённый жест рукой, словно закручивая её спиралью. Посланник негодует, что армия репнина застряла в Гродно. Перепин, что Болен генерал, фельдцейхмейстер не столько болен, сколько стар, с готовностью ответил лесток. Армия действительно 3 недели проторчала в Гродно, но теперь она заметно продвинулась к местечку Гура. Это в 10 верстах от Гродно. А по договору с союзниками армия должна была на исходе апреля быть уже в австрийских владениях. А что барон Притлак? Вы с ним не разговаривали? Тоже должно быть не годует. А лорд Гринфред. Предлаг был австрийским посланником, Гринфред английским. Привлекая к разговору Австрию и Англию, Листок расставлял все знаки препинания, называя союзников. В Лондоне каждый день вычитывают, сколько миль в сутки проходит русская армия, продолжил он насмешливо, словно и не разглашал государственной тайны, а мило острил по поводу человеческой глупости. По моим сведениям, Если пройденные мили разделить на дни, то получится, что наша армия уже повернула назад. Как это возможно? быстро спросил Сакрамоза. Ни в коем случае, она идёт к Рейну. Зачем? Ах, сударь, я думаю об этом не знает даже Господь Бог. Настолько всё запутал канцлер Бестужев. В иностранные коллеги запротоколированы все его противоречивые указания. В иностранные коллеги? А где же ещё Этим занимаются тайный советник Веселовский, а также генерал фельдмаршал Леси, рейхсканцлер Воронцов и кригскоменсар Апраксин. Армия идёт через Литву на Краков, затем в Силезию. Идёт одной дорогой, разделившись на три колонны. Платят, а также обеспечивают продуктами и фуражом англичане. Считается, что армия идёт для восстановления мира в Европе, однако листок поднял палец, если для восстановления мира понадобится ещё одна война. Россия пойдёт на это, естественно, вместе с союзниками. С кем именно? По обстоятельствам, мой друг, вздохнул Листок и подивился внутренне, как естественно он называл сокромоза своим другом. Одного боюсь, что Бестужев задержит продвижение нашей армии и этим спасёт её от неминуемого поражения. Царьцы долго смеялся над удачной остротой которая через день полностью вошла в депешу русского посла своему государеву в Потсдам. На все вопросы в этот вечер рыцарь получил ответ, время следующей встречи оговорил и заручился обещаниями кое-что узнать, вернее, уточнить даты. Я хлеб медик на лицо шпионская деятельность, но более всего листок пострадал именно за строту в депеше Финкенштейна, который был расшифрован в кабинете Бестужева, переписано и тяжёлым грузом осела в досе на листока, который собиралась с канцлером уже много лет.